Глава сорок Тем вечером я пошел на собрание в собор святого Павла и правильно сделал, потому как заранее внес себя в список выступающих в связи с круглой датой. Я сидел и обдумывал, как буду рассказывать свою историю. Сначала решил, что как обычно, но затем вдруг понял, надо начать с конца, с последней рюмки, которую я взял, но не выпил, заказал но оставил на стойке бара, ну а потом пошло-поехало. я распинался примерно с полчаса, откровенничал о своем последнем годе жизни, о первом годе трезвости. Впрочем, неважно, что ты скажешь. Как-то утром я отправился на западную 30-ю улицу, на встречу под названием «Книжный магазин» в полдень. Они представили первого оратора, он назвал свое имя а потом окинул взглядом человек двадцать или тридцать, которые сидели и ждали, что будет дальше. Улыбнулся и выдал. «Это ваше собрание, можно начинать дискуссию». Никто не стал критиковать его за то, что он пренебрег своим долгом, а некоторые даже сделали ему комплимент, краткость сестра Таланта. Позже я сообщил об этом случае Джиму, и мы с ним рассмотрели разные варианты. Возможно, парень так часто рассказывал свою историю за последнее время, что ему было просто противно повторяться, или же он сделал это для пущего драматизма, чтобы подогреть к себе интерес, или запомниться. Или же оступился за последние три месяца, а потому испытывал неловкость перед аудиторией и еще не был готов сознаться перед ней в этом. Собрание между тем продолжилось, и я ощущал себя комфортно. Я ведь был, все еще трезв, верно? Трудно придумать, что дальше делать, — говорил мне чуть ранее Денис Редмонд. Доказательства вряд ли появятся, прямые или косвенные. Я просмотрю файлы, узнаю, рассматривала ли следствие его или Эллири в связи с событием на Джейн-стрит. Хотя не вижу особого смысла. А у вас есть хоть какие-то идеи? Это вы о чем? «Что он пьет? Не Мейкерс Марк?» «Нет, тоже виски, но вроде бы Джонни Уокер, а что?» «Купите ему Джонни Уокер», — сказал он, «и посылайте по бутылке каждый день, на протяжении года или двух, до тех пор, пока не подействует». «Пока не подействует?» «Так он не станет алкоголиком, тогда сможет вступить в этот ваш клуб, будет карабкаться вверх по всем этим вашим ступеням, и рано или поздно напишет чистосердечное признание» и уж тогда мы возьмемся за него всерьез. «Но как мы узнаем, что он написал?» «Вы же можете стать его рэбэ. Не знаю, как это у вас там называется». «Его поручителем?» «Да, именно так. Прямо вертелось на языке. Его поручителем. И тогда сможете все у него выведать, а потом сдать полиции». «Но вроде бы поручители не имеют права это делать». «Нет, подобное не входит в их обязанности». Именно этого я и боялся. Что ж, в таком случае я и сяк, Других идей нет. Конечно, мы можем нацепить на вас подслушивающее устройство, но ведь это не поможет, верно? Он никогда и ни за что не проболтается. Нет. А если даже и сознается, использовать это нам вряд ли удастся. Стоит его привлечь хоть за что-нибудь, как тут же появится адвокат. А с учетом того, что он пусть и мелкий, но все же винтик в политической машине Джерси. Кто знает, какому адвокату позвонить. Сколько прошло со времени того двойного убийства? Лет 10-12. Да за это время он мог совершить еще два или три. И все сошло с рук. Можете с этим смириться? Думаю, придется. Я тоже так думаю. Стоит поработать в полиции несколько лет, и понимаешь, что можешь смириться почти со всем. Он сощурился. Но вы ведь ушли в отставку, правильно? У вас был золотой жетон, и вы от него отказались. А стало быть, наткнулись на нечто, с чем нельзя смириться. Но это не было связано с работой, — возразил я. И произошло в критический для меня момент. Я ведь уже говорил. Есть такой элемент во множестве историй, который слышишь на собраниях анонимных алкоголиков. И называется он географическим решением. Человек переезжает в Калифорнию, потому что Нью-Йорк для него проблема. Затем переезжает на Аляску, потому что уже Калифорния становится проблемой Но проблему представляет он сам, и куда бы ни поехала она остается с ним Значит, вы были проблемой Он впал в задумчивость Тогда получается, теперь вы проблема Ивена Стивена, верно? А мы с вами знаем, как он решает свои проблемы И география не имеет к этому никакого отношения Что мы должны сделать, чтобы сохранить вам жизнь? Сам задаю себе тот же вопрос. На данном этапе я даже не смогу предоставить вам защиту полиции. Звучит, как плохая шутка, согласны? Но сами подумайте. Мы подрядим несколько копов охранять вас. И они будут вас охранять. И ничего не случится. Но потом их придется отозвать. И вы окажетесь в том же положении, что и сейчас. Потому как этот парень очень умен и терпелив. Он умеет ждать и будет ждать, сколько понадобится. Пистолет у вас есть? Нет. Если есть, это незарегистрированное оружие? Я же говорю, нет. Если вдруг удастся раздобыть ствол, думаю, прихватить его с собой будет не вредно. Вообще-то... Редмонд вдруг резко умолк. Я продолжал смотреть на него, приподняв брови. Ждал продолжения. Я говорю чисто гипотетически... И желательно, чтобы этот разговор остался между нами. Если некто вознамерится убить меня, и я узнаю об этом. И еще буду знать, что намерения этого некто вполне серьезные. Мне остается сделать одно, чтобы как-то защититься. Но вы поняли мой намек. Сам подумал о том же: Вы одно должны усвоить, произнес он, глядя в сторону. Если что-то случится с этим нашим другом, и вас вдруг заподозрят из-за этого. Я про наш сегодняшний разговор ничего не знаю и не помню. Не было его, и все тут. Наши взгляды встретились. Так что вам есть о чем подумать, — добавил он. Пистолета у меня не было. Ни зарегистрированного, ни левого. Раздобыть ствол не самое сложное для меня занятие в этом мире. Я уже подумывал где и как, но затем решил, что не стоит. После собрания, после посиделок в пламени, после традиционной встречи с Джимом, я вернулся в гостиницу и остался наедине со своими мыслями. Этот человек бродит где-то, возможно, даже поблизости, и если сейчас и не думает обо мне, то, возможно, через день, неделю или месяц вспомнит и приступит к активным действиям, поскольку я представляю для него проблему, А я уже знал, какой способ он выберет для решения своих проблем. Когда единственным твоим орудием является молоток, каждая проблема, как принято говорить, похожа на гвоздь. Я лежал в темноте и пытался сообразить, страшно мне или нет. Наверное, все же страшно, но боялся я не смерти. Если бы умер год назад, если бы умер пьяным, тогда это был бы ужасный конец столь же ужасной и никчемной жизни. Но я оставался трезвым вот уже год, и хотя не собирался торжественно отмечать события, это еще не означало, что я не гордился своим достижением. И если умру сейчас, никто его уже у меня не отнимет. Слабое утешение, но все же лучше, чем никакого. По-настоящему боялся я совсем другого, того, что мне предстоит предпринять. И опасался, вдруг не успею вовремя сообразить. Что именно нужно сделать? Проснувшись утром, я увидел, что за окном сияет солнце, а в соседнем номере работало радио. Слов разобрать не удавалось, но диктор вещал с особым энтузиазмом. Я принял душ, побрился, оделся, и только тогда заметил, что сосед мой радио выключил, а солнце продолжало сиять. И я решил что день выдался неплохой и что я знаю, как должен его провести. Хотелось есть, но прежде чем пойти позавтракать, я нашел визитку Ван Стефанса и набрал номер, и удивился, когда он подошел к телефону. По моим предположениям, должен был включиться автоответчик и предложить мне оставить сообщение. Но он сказал «Алло», и я тут же выпалил. «Возможно, вы догадываетесь, кто вам звонит?» — Может и так. Вы недавно угостили меня выпивкой, — продолжил я, — а я так и не отблагодарил вас за это. — Вроде бы узнаю голос, — заметил он, — но понятия не имею, о чем вы. — Да я и сам не всегда знаю. Думаю, нам надо встретиться и переговорить с глазу на глаз. — Вот как? Разрядить, так сказать, атмосферу, положить конец недоразумениям. — Что ж, неплохая идея. Всегда дышится легче, когда воздух чист. Вы можете подумать, я воспользовался известным афоризмом, но нет, я пришел к этому заключению сам. Впечатлен. Но не факт, что Конфуций не пришел бы к точно такому же заключению, если бы задумался об этом первым. Так вы хотите встретиться? Где и когда? Мы встретились в три часа дня в Музее естественной истории. Я пришел пораньше и ждал его под ископаемым огромным скелетом динозавра. Он появился ровно в три в костюме, галстуке и с перекинутым через руку пальто. Очки запотели, и он протянул мне пальто, а сам принялся протирать стекла носовым платочком. Пальто казалось бы тяжелее, подумал я, если бы в кармане лежал пистолет. Впрочем, я не считал, что Ван придет на встречу вооруженным. Он мог заподозрить ловушку. «Если бы прихватил пистолет, пришлось бы объяснять его наличие». И вот он надел очки и, моргая, уставился на меня через стекла, а потом забрал пальто. «Спасибо», — сказал он. Затем подошел к ближайшему динозавру. «Привет, дружище! Сколько лет прошло, а ты ничуть не изменился!» «Ваш старый приятель? Моя дочь просто обожала этих ребят!» — ответил Стефанс. «Только не спрашивайте, почему. Почти каждое воскресенье я приводил ее сюда посмотреть на динозавров и других разведенных папочек, но это было давно». «Наверное, просто переросло это увлечение», — предположил я. «Могла бы перерасти», — вздохнул он. «Но мамаша взяла ее с собой на Карибы, на зимние каникулы. Там есть островок, Саба, слышали?» «Я не слышал». Туда надо добираться маленьким самолетом, с другого острова. Забыл название. А Саба — это вулканический остров, гора, а прямо под ней песчаный пляж. И маленькие самолеты, летящие туда, часто разбиваются о склоны этой горы». Что ему мог ответить? Наверное, каждый предпочел бы промолчать. «Мы с ней еще не успели оформить развод», — добавил Стефанс. «Так что официально я вдовец» с погибшим ребенком, Впрочем, не думаю, что есть слова, которыми можно описать такое состояние. Если посмотреть на ситуацию, определенным образом можно остаться с разбитым сердцем. А с другой стороны, так уж сильно убиваться не стоит, потому что как раз к тому времени она охладела к динозаврам, и впереди нас ждала долбаная длинная и скучная жизнь, когда сказать друг другу особо нечего. И судьба... «Милостиво избавила от этого. И ее, и меня». Довольно своеобразный взгляд на трагедию. «Разве? Если на вас жучок, можете записать эту трогательную историю и показать потом своим психоаналитикам. Одному господу ведомо, что они накрутят вокруг нее. Никакого жучка у меня нет». «Нет. Может и так, а может нет. Будь вы помоложе и посимпатичнее, я бы ощупал и охлопал вас со всех сторон». Ну и главное условие. Будь вы девушкой. Не думайте, что старина Ван какой-то там педик. Это утешает. мне то от этого какой толк. И потом, что это доказывает? У рыцарей плаща и шпаги появляются все новые и более усовершенствованные гаджеты. Всякие там шариковые ручки с микрофончиками. А буквально на днях слышала о записывающем устройстве размером с таблетку аспирина. Глотаешь ее и на фоне урчания в животе можно расслышать беседу в радиусе 20 ярдов. Нет, конечно, все это может закончиться довольно печально. Начнешь продираться сквозь дебри собственных размышлений, тут и свихнуться недолго. Но ведь эти клоуны подходят к делу формально, верно? Ладно, пошли отсюда. Нормально поговорить здесь все равно не удастся. К тому же в музее запрещено курить. Словно дым может побеспокоить. Этих бронто-гребаных завров! Глава сорок Едва мы вышли из музея, Стефанс закурил. Мы прошли через центр парк Уэст и углубились в парк на несколько сот ярдов. Стефан оглядел три скамьи и отверг их все по непонятным для меня причинам. Затем нашел одну, которая ему понравилась. И вытер сиденье носовым платком, которым чуть раньше протирал очки. Уселся, и я присел рядом, не озаботившись смахнуть сиденье пыль. Вы просили о встрече, начал он. Так давайте, говорите, что собирались. А я посижу, послушаю, буду мотать на ус. Я достал из кармана пиджака три листа бумаги, развернул их, протянул ему. Я достиг возраста. Когда читать удобнее в очках, особенно если шрифт мелкий или освещение недостаточно. Стефанс же, напротив, снял очки, которые носил весь день, и принялся за чтение. Снял он их, когда я передал ему признание Джека, а когда закончил читать, очки надел не сразу. Сидел, смотрел куда-то вдаль. Кругом росли деревья, листва на них почти вся облетела. Обнаженный хор нестройных пришла на ум стихотворная строчка, но не удавалось вспомнить имя автора или другие строки стихотворения. Это копия, наконец, произнес он, сделана на ксероксе. Верно. А где оригинал? В надежном месте и еще есть одна фотокопия. В другом надежном месте, я так полагаю. Обнаженный хор не стройных и на мертвом этом фоне. Вдруг запила сладко птица. Целая строфа получилась. Но что было до или после, и кто все это написал, так и оставалось неясным. И тут я заметил, что Стефанс опять надел очки. На секунду мне показалось, парень собирается вернуть листки, исписанные почерком Джека. Но он сложил их и сунул в карман, а потом закурил еще одну сигарету. Обнаженный хор стройных! Но вот птица или птицы. Смысла это не меняло. И сладко. Уместно ли здесь это слово? Вы, должно быть, ломаете голову над тем, что из написанного тут правда, — заметил он. Трудно сказать. Трудно? Скорее невозможно. Хотя, должен признать, написано очень даже неплохо. Подбор слов, умелое построение фразы. Повествование так и течет. Плавно и складно. Уж о я вообще не говорю. Да и не стоит. Действительно, кого, кроме монахинь, сегодня волнует этот долбанный почерк? Написано разборчиво, читается легко. Но вы должны задаться вопросом, когда на смену памяти и фактам приходит не в меру разыгравшаяся фантазия. Это всегда трудно сказать. И все же птицы, решил я. Одна ласточка лета еще не делает, а поскольку упомянут хор... Нужно больше одной птицы. Взять, к примеру, парня, которого он называет С. Существует ли он на самом деле? Возможно, С лишь плод авторского воображения? Возможно. А если С обозначает у него сам? вол он сам решает, что женщина должна умереть, поскольку она свидетель. Вся эта история с Эс, который якобы хватает за руку автора и заставляет его спустить курок, типичный пример психопатического бреда. У парня на лицо раздвоение личности. В него вселяются сразу два человека, и один из них, плохой, убеждает хорошего сделать то, чего он позже будет стыдиться. Обнаженный хор нестройный. Вроде бы китц, Придется, видно, посмотреть в сборнике Бартлета знаменитые цитаты из речения. Буквально две минуты покопаться в цитатнике, и я буду знать имя поэта и название стихотворения а затем проведу еще два часа, перескакивая на отрывки и фрагменты, которые доводилось смутно припоминать в других случаях. У Джен был этот цитатник Бартлетта, и порой я заглядывал в него, когда она возилась на кухне или занималась доведением до совершенства очередной скульптуры, над которой работала. Может, стоит сходить в книжный магазин Стрэнд и купить себе цитатник, куда проще чем искать себе другую подружку, у которой эта книжка стоит на полке».